Глава 22. Что ты сказал? Аладдин улыбался, а джин замер, не закончив жеста, и во все глаза уставился на хозяина. Голубая кожа волшебника засветилась изнутри. Прежде чем Аладдин успел повторить сказанное, желание стало осуществляться. Как обычно, появилось облачко дыма, и вот джин больше не синий, больше не гигантского размера. Он преобразился в человека, и золотые браслеты невольника, тысячи лет заставлявшие волшебника выполнять чужую волю, упали с его рук. Он был свободен. "О!" -о, -о, -о! воскликнул джин, когда понял, что для него сделал Аладдин. Он посмотрел на друга. "Давай, прикажи мне что-нибудь. «Раздобудь мне джема", велел бывший хозяин лампы. Джин счастливо засмеялся когда слова никак на него не подействовали. «Сам свой джем!» — закричал он, его ликование вызвало у Аладдина улыбку. джинс сгреб друга в медвежье объятия и закружил. «Спасибо!» — счастливо завопил он. Потом поставил парня обратно и стал серьезным. «Нет, правда. Я невероятно тебе благодарен!» «Нет, Джимми!» — Аладдин покачал головой. «Это я тебе благодарен!» Он помолчал. «Что теперь будешь делать?» «Не знаю», — отозвался Джин через секунду. «Я всегда мечтал лишь о свободе выбора, а еще хотел попутешествовать, мир посмотреть». Он замолчал и посмотрел на Далию. «А еще есть одна красавица, с которой я хотел бы вместе посмотреть мир, если она согласна быть моей». Снова улыбнувшись Алладину, Джин повернулся и направился к служанке Жасмин. Аладдин смотрел, как Джин наклонился к девушке и что-то зашептал ей на ухо. Та радостно засмеялась, глаза засверкали. Юноша грустно улыбнулся. Он отказался от своего шанса на счастье, но хоть мысль о будущем без Жасмин и причиняла боль, он не хотел ничего менять. Он нагнулся и поставил лампу на землю. Абу прыгнул ему на плечо. «Пошли, малыш, пора возвращаться домой». Тихо сказал бродяга. Жасмин тоже наблюдала за Далией и Джинном со смесью радости и зависти. Невольно ей на глаза навернулись слезы. Она была так близка к собственному счастью, а потом оно вновь ускользнуло из рук. И теперь принцесса не знала, что чувствовать, что делать. Ощутив нежное прикосновение, она повернулась и увидела, что на нее смотрит отец. Прости, милая, сказал он голосом полным чувств. Всё хорошо, папа, ответила Жасмин. Не надо, он поднял руку и остановил её. Пожалуйста, дай мне договорить, произнёс он и глубоко вздохнул. Я всего лишь хотел, чтобы ты была счастлива, чтобы тебе ничто не угрожало, чтобы никогда не испытывала той боли, что чувствую я. Ты моя радость, моя гордость. «Моя жизнь! Я боялся потерять тебя, как потерял твою мать!» Долго сдерживаемые слезы хлынули из глаз принцессы, пока она слушала, как отец говорит все то, что ей так хотелось услышать с самого дня смерти матери. Султан, чьи глаза тоже ярко блестели, продолжал. «Я видел лишь свою маленькую девочку, которую хотел защитить, а не отважную женщину, которой ты стала!» Ты продемонстрировала большую решимость и силу, в то время как мои собственные уже на исходе. Ты права. Не такой хотела видеть агробу твоя мама. Он замолчал и снял кольцо, которое принадлежало его отцу, а до этого отцу его отца и всем предыдущим султанам. Это кольцо значило для Жасмин больше, чем любая корона или трон. Решено. Ты будешь следующим правителем Агробы!» Принцесса приняла кольцо. Сердце ее переполняли гордость и любовь. «Спасибо, папа, но самой большой честью для меня всегда будет оставаться твоей дочерью». Султан кивнул, притянул ее к себе и крепко обнял. Отец и дочь долго стояли так, наслаждаясь покоем после всего, что им пришлось пережить. И все же Жасмин не могла не думать об еще одном человеке, которого ей очень хотелось вновь увидеть. С кем она могла говорить обо всем на свете? С кем согласилась бы разделить будущую жизнь, которая теперь обрела смысл? Будто прочитав ее мысли, султан отстранился. поди разыщи его!» – разрешил он. Оторвавшись друг от друга, Даля и Джин тоже посмотрели на принцессу. «Иди, иди!» — закивали они. Жасмин не нужно было уговаривать. Она умчалась, стук её туфелек разнёсся по коридорам и лестницам. Девушка выбежала во двор, спешно оглядываясь в надежде увидеть Аладдина. Но сад был пуст. Она понимала, что молодой человек направляется домой, но он ушёл не намного раньше, значит, не мог уйти дальше ворот. «Ворота!» Снова Жасмин пустилась бежать. На сей раз ноги несли её к главному входу. Жасмин окинула взглядом толпу и почти сразу заметила их, Алладина, Абу и Ковёр, прямо перед воротами. Юноша шёл медленно, разглядывая что-то у себя на ладони. Принцесса быстро догнала их и нерешительно пошла чуть позади. Сердце у неё едва не разорвалось. Когда она увидела что в руке Аладдин держал ее заколку. Он хранил ее все это время. С улыбкой принцесса приблизилась к унылой компании. «Стой! Вор!» — крикнула она. Аладдин мгновенно остановился и резко обернулся. Девушка запыхалась, щеки раскраснелись, но юноша не сомневался, что такой красивой она еще никогда не была. «У меня неприятности?» — спросил он. Жасмин кивком указала на заколку. «Только потому, что тебя сцапали!» подразнила она, вспоминая их давний разговор. «Я не собирался оставлять её себе!» возразил Аладдин. Но они оба знали, что он соврал. Схватив принцессу, юноша привлёк её к себе и очень нежно прикоснулся губами к её устам. И вместе с этим поцелуем они наконец отдали друг другу свои сердца окончательно, и бесповоротно. Сверху с террасы джин смотрел, как его друг наконец обрел то, чего так желал. Султан понял, что дочь обрела настоящую любовь. Они переглянулись и заулыбались. Когда Жасмин сделается правительницей, рядом с ней будет Алладин, и за будущее Аграбы больше не нужно будет волноваться.